Порябодрившись, я скользнул в левый проход, и нам пришлось забыло терзающее моё тело боли. Шаги стали какими-то пружинистыми. Авантюристов часто спасают от забвения другие авантюристы. Их практически всегда можно убедить помочь, даже если в обычной жизни группы не ладят. Я не расслышал подобные истории, и теперь стал участником одной из них. Какая удача! Кто бы мог подумать, что в подобном месте можно встретить других авантюристов. Раз они на глубинных этажах, Наверняка это какая-то высокоуровневая группа, может, семья Локи или семья Фрей. Было бы просто замечательно. Кто бы там ни был. Теперь мы спасены, теперь нас ждёт свобода. И меня, и Лё. Здравствуйте. Здравствуйте. Помогите нам, пожалуйста. Собрав силы, я крикнул источнику мерцающего света. Мы повернули за угол, и ещё совсем немного, свет становился ярче. Ещё секундочка. Вход в комнату уже перед глазами, вот моя цель. Напряжение меня оставило, я ощутил облегчение. Наверное, чтобы скрыть радость, я молчала. Я заметила силуэт у людей рядом с мерцающим светом и протянул руку. Пожалуйста, помо. С улыбкой на лице я вошла в комнату, но её стёр неожиданный звук. Кто-то сглотнул. Я понял, что это балалё. Время застыло. Конечно, в комнате были люди. Они были рядом с лампой с магическим камнем, мерцающе в центре комнаты. И это авантиристы, по оружию и защитной экипировке можно об этом судить. Только вот их расы назвать не могу, ни возраста ни вида. в конце концов плоти и кожи на них нет. Тонкие пальцы были совершенно белыми, когда-то прекрасные светлые волосы высохли. Слабый, но отчётливый запах протухшей плоти висел в воздухе. Мы набрели на тела авантюристов, успевшие стать высушенными костями. Один опирался на стену, смотря на нас пустыми глазницами. Другая, одетая в длинную боевую юбку, лежала на земле посреди выпавших волос. В руках она сжимала кинжал, пронзавший красную сохшуюся одежду, словно авантюристка вонзила его в свою грудь. Здесь были люди, точнее, то, что когда-то было людьми. Здесь встретили трагичный конец авантюристы, спустившиеся на глубинные этажи. А Пошатываясь, я устремился в центр комнаты, словно меня что-то туда тянуло. Мерцающая лампа была почти сломана, словно належала здесь месяцами. Три молчаливых скелета также намекали на количество времени, которое прошло. А унтерты не могут нас спасти. Конечно, не могут. Как я мог подумать, что кто-то здесь нам поможет? Чего я ожидал от тел, которые не могут ни ответить, ни двинуться? Что они возьмутся за руки и начнут плясать? Мысль была такой смехотворной, что слёзы сами собой навернулись на глаза. Выражение на лице Люни изменилось, она продолжала молчать, будто ожидала чего-то подобного. Я встретился взглядом с пустыми глазницами скелета, прислонённого к стене. "Добро пожаловать, присоединяйтесь". Уши меня подводят. Вот цель, к которой вы стремитесь. А... к моему удивлению, это было именно то, что мы искали. Небольшая комната с одним входом, тупик. Мир словно перевернулся, я прижала к себе Лю сильнее и рухнул на колени. Это я услышал звук, который разрушал все надежды. С того момента, как я решила выбраться вместе с Лю, прошла всего пара минут. Нить надежды, оказавшаяся прямо перед глазами, была безжалостно оборвана. Если это работа подземелья, то оно играет очень изобретательно и грязно. Это сокрушило мою волю с непревзойденной точностью. Его вызывающий смех снова раздался в моих ушах. Так, будет и ваша участь, как и эти авантюристы вы будете уничтожены и забыты. Господин Кронал. Голос Люб был наполнен грустью. Ответить я не могу, даже не знаю, как ужасно должно быть сейчас выглядеть моё лицо. Словно объявляя об окончании своей роли, мерцающая лампа с магическим камнем прекратила развеивать тьму. Устройство, которое привело нас к своим владельцам, перестало существовать. Место её света заняла тьма отчаяния. Словно пытаясь приблизить нас, погружавшихся в отчаянье к смерти, раздался треск. Ощутив, будто к моей шее приставили лезвие, я обернулся. В темноте единственного ведущего сюда коридора показались тревцы черепа. Монстры следовали по следам своей добычи. Снова ужас заставил мой мозг застыть, темнота охватила моё загнанное в угол сердце. Крак, крак, крак. Мрачные жнецы взывали к нам из тьме. Еди Я оскревелась, потому что я прижал её к себе изо всех оставшихся сил, содрогаясь от ужаса. Порочащие во тьме маски медленно приближались. Не подходите. Тихий, сбивчивый шёпот вылетел из моего рта, голос отрицания, страха и смешавшиеся с ним мольбы. Не подходите. Они безжалостны. Мои мольбы они сокрушат своими рогами. Несколько монстр-овец приближалось к нам из тьмы, вызывающий треск не утихал. Не подходите! Я поддался снидающему меня страху и заорал, а овцы черепа пригнулись к земле. Они готовились одним махом пересечь комнату. Я поднял правую руку и направил на них огненный шар. В этом слове я собрал все свои ментальные силы, словно пытаясь отогнать окружающую нас смерть, я запустил пять огненных снарядов. Два промазали и ударили в стены лабиринта, а оставшиеся три попали в овцы черепов. Они взвизгнули от прямого попадания заклинания быстрого действия. Молниеносное пламя пронзило чёрные робы и разбило кости. Монстры покатились по земле, а потом они бросились прочь, словно парящие в воздухе снапы искрихнупогалия. А вместе с тем моё тело оставили последние силы. Истощение разума. То, что случается, когда перебарщиваешь с магией, запасы моей силы разума истощились до предела. Я пытался не лишиться сознания и буквально не мог пошевелить и пальцем. Я не ощутил облегчения прогнав несбрёжную угрозу, совсем наоборот, меня охватило отчаяние. Господин Кронал, кто-то позвал меня по имени. Но кто? Кто сейчас рядом? Не могу слышать, не могу думать, не могу чувствовать. Почему я здесь? Что я должен сделать? Господин Кронал, я скитаюсь по лабиринту, лабиринту, из которого нет выхода, запутанное бесконечное место, погребённое во тьме. Я не могу отличить верх от низа, что справа, что слева уже не ясно. Я не могу понять, где нахожусь. Мои собственные частые короткие вдохи казалось, тонут где-то вдалике. Господин Кронал. Тьма, в которой свет не пронзает моё существование, тьма окутала моё тело и душу. Я начал в ней растворяться. Шлёп. Сухой звук. Несколько секунд у меня ушло, чтобы понять, что он послушался от моей собственной щеки. Пожалуйста, успокойтесь. Дрожание правой щеки снова вернуло мне ощущение реальности и вытащило из тьмы. Всё перед глазами было смазано. И я увидел пару небесно-голубых глаз. Они смотрели на меня с вызовом. Лео. Звуки вернулись, ощущения вернулись, реальность вернулась на место. Её имя вернулось, и я его назвал. Она отвесила мне пощёчину, а теперь кивнулась. Это может быть непросто, но послушайте меня. Для начала вам нужно успокоиться. Дышите медленно. Я ощутил теплоту руки, которую она положила мне на плечо, и повиновался ей. Вдох, выдох. И снова легкие, которые только что бешено втягивали воздух, наконец расслабились. Прохладный воздух добрался до моего мозга и помог мне успокоиться. Сознание прояснилось. Господин Кроनेल, вы не должны погружаться в отчаяние. Наблюдавшая за мной Лю выбрала правильный момент, чтобы заговорить. Может мы и натолкнулись на тела других авантюристов, но наше положение это несколько не меняет. Не нужно придавать этому большое значение. Мои глаза округлились, когда я услышал эти слова. Мы были в худшей из возможных ситуаций с самого начала, мы оказались на глубинных этажах. Лучше не стало, но не стало и хуже. Если задуматься, мы даже нашли комнату, которую искали. Мы делаем успехи. Илья явно дала мне понять, что надежду терять не стоит. Я должен признать, что она права. Но я не могу не задуматься о том, что она осталась в уме. насколько сильна её воля. Как она могла наткнуться на сгнивших авантюристов и всё равно рассуждать так трезво? Господин Кронал, отдохните пять минут. «На... поспите пять минут. Лё оборвала мой удивлённый возглас и прикрыла мне глаза руками. Постойте, что вы? Я буду вас охранять. Вы должны поспать. А Попытайтесь восстановить как можно больше сил за эти пять минут. Её намерения стали ясны, наконец, я ей подчинился. Только вот в каком-то смысле пять минут. На глубинных этажах в нашем положении пять минут отдыха это предел. Больше отдохнуть не получится. Сейчас нам нужно опасаться монстров. Отдых больше пяти минут невозможен. Я сглотнул, услышав безоговорочный тон Лео. То, что она говорит, чистейшее безумие. Разве можно восстановиться за пять минут? Да, в становятся сверхсильными после поднятия уровня, но разве пять минут что-то изменят? Я не знал, озвучивать ли не свои сомнения, или уже их развеяла. Восстанавливаться где угодно и когда угодно таков дар авантюристов». Я растерялся. Её слова напомнили мне слова, которые произнесла девушка, которая восхищалась на вершине городской стены. В подземелье ты должен иметь спать, когда потребуется очень важно уметь быстро восстанавливать физические силы. Выходит, моя пригодность к жизни авантюриста будет сейчас проверяться. Должен признать, те слова Айс я всерьёз не воспринял, но теперь понимаю, она была на 100% права. Нужно безоговорочно верить каждому её слову. Я начал восхищаться и с новым рвением, но почему-то мне представилось, как она виновата отводит взгляд. Что это за ведение? К счастью, ваше заклинание повредило комнату. Вряд ли монстры появятся в следующие пять минут, Лёля осмотрелась. Огненный шар, который я использовал, чтобы отогнать от черепов, нанёс повреждения коридору. Куча обломков стен завалила проход, встав во входа небольшой баррикадой. Это был единственный вход и выход в комнату, и подземелье предпочитает ремонт себе по рождению монстров, поэтому можно было немного расслабиться. Сможете ли вы восстановить силы за пять минут? Для вас нет. Для нас это станет поворотным моментом. С самого падения мы находились на грани жизни и смерти. пять минут могут казаться каплей в море, но если подобных передышек накопится достаточно, возможно, нам удастся вернуться на поверхность. Может, отдыха всего пять минут, но это отдых. Можно сказать, это вопрос за дело на будущее. Если у нас хоть какие-то перспективы. Честно говоря, я не знаю. Зато я точно знаю, что уже не ощущаю такого отчаяния и горечи, как раньше, только благодаря лю я сейчас вообще способен думать. Каждое её слово кажется тщательно выверенным, её голос, в котором слышится отвага, наполняет меня храбростью. Она даёт мне слабую надежду. Всё ещё стоя на коленях, я посмотрел в глаза Люи Внол и кивнул. я должен ей довериться. Используя остатки сил, я отошёл к стене, стараясь не смотреть на тела авантиристов, Я громко и неловко рухнул на пол, прислонившись к прохладной стене. Сначала поспите вы. я отдохну позже. Хорошо. Пользуясь её добротой, я собрался закрыть глаза. Придётся спать рядом с телами других авантюристов. Даже не знаю, смогу ли я отдохнуть в таком месте. За мгновение до того, как закрыть глаза, я встретился с её взглядом. "Спите спокойно". Её изящные губы слабо улыбались. Её улыбка меня успокоила, и теперь я смогу поспать. Я выскользнул из этого мира.